Издательство «Бамбора». Океан книг. Марина Мелия. «Мама рядом». Главный секрет первого года жизни. Введение для слушателей записала автор книги Марина Мелия. «Неважно, кто мы по профессии, с какими проблемами справляемся на работе, в общественной и личной жизни, дети — всё равно умудряются поставить перед нами множество неразрешимых задач. И они подчас тревожат нас больше, чем всё остальное. Родители чувствуют себя беспомощными и спрашивают, что мы упустили, почему ребёнок такой неблагодарный, грубый, непослушный, вялый, безинициативный. И каждый мечтает найти волшебное средство – который может сделать воспитание детей простым и радостным. Но существует ли оно? Да, существует. И искать его надо в младенчестве. Все дальнейшее будет зависеть от того, насколько мы вложимся в эти 12 месяцев, сможем ли действовать с полной самоотдачей. Это не просто догадки. По аналогии с доказательной медициной можно говорить о доказательной психологии. Все больше новых научных исследований подтверждают, что возможности первого года поистине фантастические. Мы можем не только задать направление развития, но и восполнить то, что ребенку не додала природа. Многие родители, относясь к этому периоду жизни как к чему-то проходному и подготовительному, даже не представляют, сколько всего важного происходит с малышом именно в это время. В книге даны подробные ответы на основные вопросы. Почему мама незаменима и нужно ли сисюкаться с ребёнком? В чём сила надёжной привязанности? Как благодаря рукам мамы её теплу можно избежать болезней и укрепить малыша физически? Что запускает и поддерживает познавательную активность ребёнка? Как создать питательную языковую среду? Чего ни в коем случае нельзя упустить и с чем не стоит торопиться. Что в наших силах, а над чем мы не властны. В этой книге я обобщила не только свой личный и консультационный опыт, но и последние научные достижения, чтобы сформулировать конкретные советы по воспитанию младенца. Я не случайно говорю именно о воспитании. Личность человека начинает строиться уже в тот момент, когда ребёнок появляется на свет. Вырастет ли он эмоционально устойчивым, сможет ли управлять собой в сложных ситуациях, как будет принимать решения, будет ли открытым, способным радоваться жизни, всё это во многом зависит от того, как пройдёт первый год его жизни. Поэтому важно вести себя осознанно, понимать, как каждое наше слово и действия отражаются на малыше, на его будущем. Все дети разные. Мамы тоже не похожи друг на друга. Каждый случай уникален, но есть и нечто общее. Поэтому я стремилась подобрать универсальные ключи для разных ситуаций. По сути, получился настоящий путеводитель для мам в первый год жизни ребёнка.